Сверидовой же и вправду в Синештуре уже не было. За четыре дня она успела встретиться с властями и влиятельными людьми города. Будто бы провела производственное совещание по поводу возвращения Ковригина в социум и театральную жизнь. Все были с ней согласны, обещали содействовать, иные, правда, связывались с личностью Ковригина пропажу любимицы города Хмелевой и требовали со светлейшей помощью А.А. Калягина с его командой на Страстном бульваре вернуть Хмелеву в Сиништур. Словом, поначалу никакого толку от разведывательных действий Свиридовой не было. Раздраженной воительницей добилась она встреча с господином Острецовым. Тот, как показалось Свиридовой, отводил от нее глаза. Но клялся и божился, что ковригину он не вредил. Напротив, был чрезвычайно благодарен ему за участие. Собирался выдать ему достойный гонорар за риски и разумные решения. Но Кавригин от гонорара вывода отказался. Он же, Острецов, вовсе не средневековый мракобес, не чудище какое-то. И, конечно, человека, узнавшего тайны замка, а выходило, что Кавригин тайны замку узнал, морить не стал бы. Смешно об этом и подумать. Куда делся Ковригин, Острецов не ведал. Был уверен, что тот благополучно отбыл в Москву и там процветает. Получил последний номер журнала «Под руку с Клиу» с эссе о Рубинсе и записками Лобастова. Эссе просмотрел занимательно. А вот на записке времени у него пока не было. Занят больничными хлопотами – Состояние дебютанки Древесновой, неизвестно чьими кознями или причудами упрятанной в усадьбе Журина, по-прежнему тяжелое. И он, Острецов, приглашает врачей из-за границы, даже из Индонезии, ну и так далее. О не было произнесено ни слова. Зато о Древесновой Острецов говорил охотно. Он якобы ощущал ответственность за ее судьбу и, очевидно, смущаясь, стал спрашивать Свиридову, какие могут быть у Древесновой актерские перспективы. «Сейчас любым тараканом можно украсить сдобную булку», — буркнула Свиридова. Возня с Древесновой вызывала удивление и у байкерши Алины, пожалуй, даже и раздражение, Но тут причиной могла быть и ревность. Какие-либо предположения о случае с Кавригиным Алина высказывать отказалась. Доброжелательная к ковригину дама Антонова, одарившая Хмелеву бархатным гусарским нарядом, чуть ли не шепотом посоветовала Сверидовой попробовать раздобыть хоть бы и мелкие сведения о ковригине в ресторане «Лягушки» или же у Эсмеральдыча. «Какого еще Эсмеральдыча?» – удивилась свиридова «Ну...» – протянула Антонова. И было разъяснено свиридовой что Эсмеральдыч – чистильщик обуви, популярный даже при потере интереса публики к гуталинам, ваксам и коричневым шнуркам. А важнее всего – сапожник по-старому, способный за пять минут произвести сложнейшую починку туфлей и башмаков. Какую в мастерских по ремонту будешь ожидать неделю? И он обо всем знает. Приторговывает дефицитом, в том числе и билетами на спектакли и концерты. А потому может отнестись к московской звезде симпатией. Впрочем, какое выпадет ему настроение? Киоск Эсмеральдыча? или палатка, размещается в десяти шагах от театра, сквере. Никакого хозяйства Эсмеральдыча Сверидова не обнаружила, а глаз имела зоркий. Прохожие помочь ей не смогли. Вроде бы обувная палатка вчера стояла вот здесь, а сегодня ее нет. Такое случается. Потерпите до утра. Вдруг палатка за ночь снова и внезапно вырастет. Не принес Сверидовой удачи и поход в ресторан лягушки. Встретили там ее с фейерверками в глазах. Как же, как же, Александр Андреевич Кавригин захаживал к ним, и всем был приятен. Вот здесь он вкушал напитки и сосвинские сельди с отварным картофелем. Вот здесь он играл в шахматы. свиридова оценила прелести зеленых шахматисток и их товары кушистов. Шалун был наш, Александр Андреевич. И, как правило, оставался доволен результатами партий. Именно из лягушек, сытый и довольный, он отправился на вокзал к московскому скорому. Где он теперь, конечно, никто не знал. На мгновение Сверидова заметила пропавшее тут же за колонной знакомое лицо. Вернее, знакомую Харю, виденую где-то, возможно, в толпе на балу в замке Журина. Как только Харя пропала, над столиком с Веридовой склонился Гарсон и прошептал. А может быть, имеет смысл обратиться с вашим интересом к Эсмеральдычу? Утром оказалось, что обувная палатка и впрямь снова и внезапно выросла. Она имела два предела, или две пристройки. В одной из них, с креслом для клиента, обувь, видимо, чистили. В другой занимались ее ремонтом. Маэстро Гуталина Иваксы, скорее всего, трудился сейчас в починочной. И Сверидова, в ожидании его, осмотрела красоты палатки. Никакого обещания скидки афроамериканцам она не заметила не увидела и обращений к футбольным фанатам. Стены палатки были заклеены выцветшими уже афишными плакатами музыкальных переложений готического романа Виктора Гюго «Балета Пуни Эсмеральда», постановки Йошкар-Олинского оперного театра и нескольких гастролерских спектаклей мюзикла «Нотр-Дам де Пари». К любым и к самым странным увлечениям Свиридова относилась благосклонно. Но вот появился и хозяин обовного предприятия. Он походил на половца кончака, пленнившего князя Игоря. Брови его от чего-то были выщипаны, а сам он явно намеренно сутулился или даже горбился. "Вы, Эсмеральдыч?" неожиданно для себя заробев спросила Свиридова. «Я Квазимодыч», — сказал чистильщик и сапожник. «Эсмиральдыч мой двоюродный брат. Мы работаем по два дня». «Извините», — растерялась Сверидова. «Я зайду через два дня». «Барышня», — сказал Квазимодыч, — «вы должны поспешать». Брат знал, что вы будете его искать. Просил передать. «Вам надо воегус». «Воегус»? переспросила Свиридова. «Ваягус». «Более нам нечего вам сказать». «Все». «Ваягус». И обувных дел мастер с зажатыми в губах деревянными гвоздиками для подметок отбыл из палатки по производственным необходимостям.